Глава 15 Джема Я не смогу это сделать. Я с ужасом наблюдала, как семья, стоявшая в очереди впереди нас на площадку наклонного аттракциона, смеялась и визжала от радости, когда они нависли над Чикаго. Силд был относительно новым дополнением к смотровой площадке небоскреба 360, и примерно четвертом в моем списке дел. Сразу после татуировки устрицы и охоты, которые я уж точно никогда не собиралась выполнять. Селт. Аттракцион, располагающийся на высоте в 300 метров на смотровой площадке центра Джона Хэнкока, Чикаго. Специальная конная платформа плавно наклоняется под углом в 30 градусов над землей. Это была смертельная ловушка. Вы находитесь в безопасном устойчивом здании, хотя, по моему мнению, слишком высоко. И вместо того, чтобы дать вам полюбоваться прекрасным видом на город из обычно безопасного вертикального смотрового окна, вас медленно наклоняют над землей, пока вы не окажетесь под углом в 30 градусов и не будете смотреть практически прямо вниз. «Нет, спасибо. Ты все сможешь», — утверждал Зак, массируя мои плечи, как будто я Квотербек, собирающийся выйти на вторую половину игры. «Это займёт всего две минуты, а потом все закончится». Точно. Зачем мы вообще за это заплатили? Если ты хотел напугать меня до чертиков, то мог бы просто выпрыгнуть на меня из-за стены. Бесплатно. Он усмехнулся, прижимая меня к себе, пока я наблюдала, как семья наклоняется над землей. Они радостно завизжали, когда я пробормотала себе поднос католическую молитву. Я даже не была католичкой. Я не пытаюсь напугать тебя. Лишь хочу помочь встретиться лицом к лицу со страхом. «Ты говорила, что хочешь этого, верно?» Я помотала головой. «Нет». «После этого ты почувствуешь себя невероятно круто», — пообещал Зак, усмехаясь. «Или», — возразила я, подняв один палец, «меня сейчас стошнит, и я легну тебя прямо в область паха». Зак поморщился. «Только не это». Как бы сильно я не боялась того, что должно произойти, было приятно находиться в объятиях Зака. После игры прошла всего пара дней, но в каком-то смысле это походило на наше первое настоящее свидание. Он пригласил меня, заехал за мной. Мы погуляли и поужинали. И я не пыталась заставить его думать, что он мне не нужен, что тоже было приятной переменой. Я открыла рот, чтобы возразить ему. Наше подшучивания друг над другом немного утешили меня, но ненадолго. Семья, стоявшая впереди нас, уже поднималась — Так что все мои остроумные комментарии в итоге не были озвучены, ибо на их место пришло осознание того, что мы следующие. «О, боже, Зак!» — запаниковала я. «Я правда не думаю, что смогу это сделать!» «Эй!» — сказал он, поворачивая меня лицом к себе, пока семья уходила. «Посмотри на меня. Мы в полной безопасности. Ничего не случится, кроме того, что ты увидишь потрясающий вид на город, который любишь, хорошо?» и я все время буду рядом». Я захныкала. «Ты вправду хочешь уйти?» — спросил он, ища мои глаза. «Если ты точно уверена, что не сможешь этого сделать, мы уйдем. Нам просто нужно развернуться и протиснуться обратно сквозь очередь. Мы можем сбежать». «Ладно, пошли». Зак вздохнул, его плечи немного опустились, но он, понимающе улыбнулся. «Хорошо». Но когда он схватил меня за руку и повернулся к семье позади нас, дабы дать им понять, что нам нужно протиснуться мимо, чувство вины и что-то еще поселилось у меня в животе. Возможно, решимость? Чёртово соревнования. Или, быть может, дело в том, что Зак спланировал это свидание для нас, запомнил один из моих страхов и пытался помочь мне встретиться с ним лицом к лицу. А я вела себя как слабачка. Подожди. Сказала я, слегка дрожая и проводя руками по волосам. «Боже, хорошо, я могу это сделать, могу!» Улыбка озарила его лицо, и он шлепнул меня по заднице. «Молодец, девочка!» Было сложно сказать, отключилась ли я или действительно прошло всего несколько секунд, прежде чем мы оказались на маленькой платформе, держась руками за металлические ручки по обе стороны от окон и смотря на город. Окна были от пола до потолка, точно такие же, как в моей квартире, за исключением того, что мы были на 74 этажа выше, а окна — три раза больше. Я сглотнула. «Срань Господня!» — выдохнула я, осматривая город в лучах заходящего солнца. Перед нами открывался и вправду потрясающий вид. Если бы только я не чувствовала, как мое сердце выскакивает из груди. «Срань Господня! Срань Господня! Срань Господня! Срань Господня!», Срань Господня! Повторяла я снова и снова, дыша так тяжело, что, казалось, моя грудь вот-вот взорвется. Зак накрыл мою руку своей, стоя с правой стороны и крепче прижимая меня к перилам. Кто-то пытался заставить меня повернуться, чтобы сфотографироваться, но я не могла пошевелиться. Они сфотографировали меня сзади. «Дыши, Джама, Посмотри на меня», — сказал Зак. «Я не могу. Посмотри на меня». Вздохнув, я взглянула на него, и мое сердце затрепетало в груди. «Боже, какой он красивый!» Оранжево-голубое зарево городского заката подчеркивало мужественные черты его лица, в то время как остальное оставалось в тени. Зак сжал мою руку и улыбнулся, отчего на его щеке появилась маленькая ямочка. «Я рядом», — сказал он, приподняв брови. «Слышишь?» «Сделай вдох, а потом я подключусь». Я кивнула и последовала его совету. Зак не сводил с меня глаз, делая один глубокий вдох за другим, пока мы не начали дышать в унисон. Как только мы закончили, он снова улыбнулся. Вот и все. Я повернулась обратно к окну, как раз во время первого наклона. И тогда из моего рта вылетели ругательства но все слова оказались бессмыслицей, начинающиеся на букву «Б». Я закрепче сжал мою руку, смеясь, и каким-то образом мне тоже удалось засмеяться. Слезы выступили в уголках глаз, но не от страха. Я не могла перевести дыхание, но не потому, что была напугана. Вся тревога превратилась в радость, а крики в смех. И когда я осматривала здание огни реку, все любимые места Чикаго, то ни капли не пожалела о том, что ступила на этот выступ. На самом деле, мне хотелось остаться на нем подольше. «Это невероятно!» — закричала я, смеясь еще сильнее, когда они наклонили нас в последний раз. «Я же тебе говорил». Зак сжал мою руку. «Перестань выставлять себя героем, Зак Боуэн». Он рассмеялся, и прежде чем я успела прочувствовать все эмоции, нас вернули в вертикальное положение. Как только аттракцион закончился, я прыгнула в объятия Зака, и он поймал меня, закружив. Работники попросили нас сойти с площадки, чтобы могла подойти следующая группа. Они сказали что-то о покупке фотографий в сувенирном магазине, но мы едва расслышали их из-за волнения. А затем почти одновременно заговорили. «Я сделала это! Зак, боже мой, ты это видел?» «Я знал, что ты сможешь». Он засмеялся, качая головой, когда я немного отстранилась, по-прежнему обвивая ногами его талию. «И как ты себя сейчас чувствуешь?» «Как будто пробежала марафон!» Выдохнула я, широко раскрыв глаза. «Или как будто только что приняла наркотики!» Еще один смешок вырвался у Зака. Он опустил меня на пол и, приподняв мой подбородок костяшками пальцев, прижался своими губами к моим. «Я так горжусь тобой!» Сказал он, и когда рот Зака вновь накрыл мой, я растворилась в его запахе и ощущении рук на мне. Он зарычал, углубив поцелуй. Мне хотелось разлить все это по бутылкам и припрятать в своей сумочке, просто на случай, если когда-нибудь захочется попробовать. По дороге в мою квартиру я все так же нервничала, руки тряслись, словно я выпила слишком много кофе. Прогулка заняла всего полчаса, и осенний дух полностью завладел Чикаго, отчего октябрьский холод пробирал до костей. Пожалуй, прогулка мне понравилась больше. Свежий ветерок проносился между зданиями, обдавая холодом мой нос и руки. «Я все еще не могу поверить, что мы это сделали», — сказала я, беря Зака под руку. «Спасибо. И еще, возможно, ты только что превратил испуганного кота в адреналинового наркомана». Зак усмехнулся. «При условии, что ты разрешишь присоединиться к тебе?» «Ничего не обещаю». «Не могу поверить, что ты никогда не была там раньше», — сказал он. «Конечно, это туристическое место, но ты прожила в Чикаго всю свою жизнь. Как так получилось, что ты ни разу там не была?» Я пожала плечами, глубоко вздохнув, когда мы остановились на светофоре. «Не знаю, как я говорила ранее...» Моих родителей никогда не было дома, а дедушка был эдаким деревенским парнем. Он отвозил меня в свой маленький фермерский домик за городом, вместо того, чтобы жить со мной в доме родителей в городе. Я улыбнулась, когда воспоминания всплыли в голове. «Ты решил поговорить о человеке, который помогал мне преодолевать страхи?» Однажды он запер меня в маленьком сарае с курами, чтобы доказать, что они не нападут на меня, когда я пойду их кормить. Думаю, мы бы нашли общий язык. О, он бы тебе понравился, — сказала я, когда мы снова двинулись в путь. От воспоминаний у меня заныло в груди. Честно говоря, думаю, ты бы ему тоже понравился. Зак отпустил мою руку, обнял меня за плечи и притянул ближе к себе. Правда? Ага. Почему? Я прижалась к нему сильнее. Потому что ты настойчивый и не относишься к жизни слишком серьезно. Он был таким же. Для меня большая честь, что ты сравнила нас, — сказал он. Похоже, он много значил для тебя. Очень много. Мы замолчали. Зак гладил меня по плечу, пока мы шли, разглядывая Чикаго. Сквозь меня проходила энергетика города, мерцание огней, ночи полученный адреналин. Однако что-то изменилось в тот момент, когда я оказалась в объятиях Зака, и мои следующие слова сорвались с губ прежде, чем я смогла обдумать их. Я была замужем. Зак не замедлил шаг, но его рука на моем плече напряглась. Я взглянула на него, увидев, как его адамово яблоко дёрнулось. Я перевела взгляд обратно на тротуар, на своей кроссовке, пытаясь придумать, что сказать дальше. Мы влюбились друг в друга в колледже. Поженились вскоре после того, как я окончила его. Произнесла я, не зная, что рассказать о Карло. Если бы он умер до того, как я узнала о его измене, то поведала бы о нем только хорошее. осталось бы тем, каким он был сильным, красивым, забавным. Отметила бы его достижения в сфере информационных технологий, рассказала бы Заку о приложениях, которые Карло помогал разрабатывать. Возможно, я бы сказала ему, что Карло… Любил простоту, например, читать газету по воскресеньям, хотя он работал в сфере технологий, или открывать другим двери. Но теперь я задалась вопросом, как много я на самом деле знала о мужчине, за которым была замужем. Я любила его. Сказала я, потому что, по крайней мере, это все еще правда. Я понимала, что мне следовало сказать больше, но внезапно слишком остро осознала, какую бомбу только что сбросила. Тишина давила на нас. Ветер стал прохладнее, резче, он щипал кожу. Зак прочистил горло. Складывалось ощущение, будто ему пришлось выйти из собственного тела, чтобы переварить то, что я сказала, а затем снова вернуться назад. «Что произошло?» — спросил он. Я крепко зажмурила глаза, прежде чем вновь распахнула их. Мое сердце ухнуло в желудок. Он умер. На этот раз Зак остановился и притянул меня к себе, когда мы находились всего в нескольких кварталах от моей квартиры. Он приоткрыл рот, разглядывая меня из-под изогнутых бровей. «Джема, все в порядке?» Быстро ответила я, отводя от него взгляд. Я заправила волосы за уши и скрестила руки на груди. «Правда, прошёл уже почти год. Я...» Зак замолчал и покачал головой, в очередной раз сглатывая. Я даже не знаю, что сказать. Мне жаль, звучит глупо и совсем не соответствует тому, что я чувствую прямо сейчас. Мне жаль, вполне нормально, Зак. Это естественная реакция. Он снова быстро покачал головой и притянул меня ближе, зацепившись за петли для ремня на моих джинсах. Но этого недостаточно. «Прости, что не могу подобрать нужных слов». Долгий выдох сорвался с его губ. «Джема, мне так жаль, что тебе пришлось это пережить. Я даже представить себе не могу, что ты тогда испытывала. И мне невыносимо думать, что тебе пришлось пройти через подобное». Все в порядке, правда?» Повторила я и потянула его вперед. «Можем мы продолжить идти?» «Мне холодно. Я хочу домой». «Конечно». Сказал он, притягивая меня еще ближе к себе. Мне хотелось рассказать больше, но, думаю, в тот момент мы оба поняли, что я выбилась из сил. Прежний адреналин прошел сквозь меня, как призрак или скоростной поезд, и теперь я ощущала слабость и была более уязвимой, чем когда-либо. Я не была готова посвящать его в большее. На данный момент этой информации было достаточно. Спасибо тебе. Прошептал он мне в волосы и поцеловал в макушку, пока мы шли. Его рука крепко обнимала меня за плечо, и, казалось, ему было так же трудно дышать, как и мне. За то, что рассказала об этом. Я кивнула. «Спасибо, что помог мне довериться тебе». Когда мы дошли до моего дома, Зак поднялся на лифте и проводил меня до двери, но не зашел внутрь. В некотором смысле мне хотелось раствориться в нем физически, чтобы выбросить все из головы. Но я также была измучена. И больше всего на свете мне хотелось просто оказаться в постели. Еще раз спасибо тебе за сегодняшний вечер. Сказала я, стряхивая из себя тяжесть нашего разговора и заставляя себя улыбнуться. Это было ужасно. Я усмехнулась. Ну и потрясающе тоже. Закухмыльнулся. Для меня честь провести с тобой вечер. Знаешь, Мне бы хотелось как-нибудь увидеть тебя в твоей стихии, — сказала я. Зак приподнял бровь, поэтому я пояснила. Футбол. Я бы с удовольствием посмотрела, как ты играешь. Ах, — смутился он, рукой касаясь затылка. Я заметила, как его улыбка погасла, а щеки покраснели. Ну, зрелище будет не очень, так как я больше не играю, но, возможно, мы могли бы поиграть в мяч или что-то в этом роде. Перед выездной игрой в следующее воскресенье? Я не против, согласилась я. Небольшой подарок мне на день рождения. При этих словах Зак нахмурился. Эм, что? В воскресенье у меня день рождения. В воскресенье у тебя день рождения? И ты только сейчас мне об этом говоришь? Я рассмеялась. Это не так уж и важно. Тебе исполняется 30. Не придавай этому большого значения. «Но тебе исполняется тридцать». «Зак», — предупредила я, выставив палец и угрожая ткнуть его. «Я хочу хот-доги, футбол и пиво. Не обязательно в таком порядке, но все три обязательны. Кроме этого, мне больше ничего и не нужно. Ни торта, ни изысков, ни воздушных шаров или безумных речей. Я просто хочу посмотреть игру и насладиться обычным воскресеньем». Зак поморфился, как будто ему было трудно соглашаться с моими словами. И я приподняла бровь, выставив вперед палец, словно собиралась ткнуть его. «Хорошо», — признал он, глубоко вздохнув. «Но я сделаю тебе подарок». «Нет, это не подлежит обсуждению», — отрезал он. Прежде чем я смогла возразить, он скользнул руками в мои волосы и, обхватив лицо, притянул меня к себе для поцелуя. Его теплые губы накрыли мои, и мы растворились друг в друге. Зак провел руками вниз по моим плечам, рукам, бёдрам. Погладил ладони мою спину, после чего опустил их ниже и крепко сжал мою задницу. Я больше не чувствовала усталости. Когда он снова сжал ее, страстный вздох сорвался с его губ. Через мгновение он отстранился, шлепнул меня по ягодице и подмигнул. А затем начал пятиться к лифту с дьявольской ухмылкой. Скоро увидимся, именинница. Я стояла, разинув рот. Это подло Зак Боуэн». Расплата. Та еще стерва, верно? По крайней мере, тебе не приходится смотреть, как я ухожу с другой девушкой. Я стиснула зубы, но не смогла сдержать улыбку. Ладно, хорошо. Это справедливо. Но это еще не конец. Лифт звякнул и за улыбнулся еще шире, просунув одну ногу внутрь. Но в какую-то секунду он остановился, наполовину высунувшись из кабины. Наши взгляды пересеклись. Благодари Бога за это.